А для достижения этой цели все средства, любые пути и тропы, хороши. Роготов показал. Как-то я зашел к Илье Люберштейну и предложил ему купить золотые фунты. Тот сказал, что сам не скупает, но посредником выступить готов. Повез меня в одну святую обитель. Там шепнул Люцернову, с каким товаром мы приехали. «Тот бросил молиться к нам денег у него с собой не оказалось договорились встретиться завтра мы с л ю б е р ш т е й н о м ушли но я распрощавшись с ним вернулся нашел люцернова и мы обо всем договорились уже без посредника вечером я ему отвез 50 золотых фунтов и получил 45 тысяч рублей Как-то Цеплис узнала, что Илья Малисмедов без ее содействия и участия условился о встрече с Роготовым. Гневу ее не было предела, как это ее хотят отстранить от посредничества, хотят лишить заработка. Она заперла Малисмедова у себя в квартире, вызвала Роготова, и сделка по продаже Малисмедову золотых турецких лирж состоялась лишь в ее присутствии. За комиссию она получила три тысячи. И это в то время, когда у нее в серванте лежало не менее миллиона. Но наиболее ярко гангстерские нормы морали золотой фирмы характеризуют операции «Динамо», как они их называли между собой, то есть обжуливание, обман своих же компонентов. В июле 1960 года в Москву из Вильнюса приехал некий Лобазников, один из клиентов Роготова и Цеплис, не раз покупавший у них валюту и ценности. Приехав, заявился к Цеплис. «Нужны лошадки». «Очень хорошо». «Сейчас приедет Ян. Лошадок найдем». Скоро появился Роготов. Краткая беседа. Он забирает сумку Лобазникова с 90 тысячами и уходит. Когда вышел на улицу, к нему подошли двое в штатском, отобрали сумку, взяли его под руки, посадили в машину и увезли. Лобазников все это видел из окна. Видела и Цеплис. Она стала куда-то звонить, лихорадочно собирать вещи, кричала, что, видимо, вот-вот нагрянет милиция Лобазников, не стал ждать дальнейшего развития событий и спешно удрал от греха подальше. А вечером Цеплис с Роготовым разделили добычу и весело отметили это небольшое происшествие. Свадьба в ресторане «Арагви» которой мы начали рассказ, а тоже ь т была одной из такого рода операций. Правда, подготовлена она была не основными за правилами фирмы, а периферийной клиентурой. Даже среди людей Роготова и Цеплис Ольга Жабалаева вызывала чувство зависти. Все знали, что она имеет много денег, торгует бриллиантами, золотом, кокаином. Несколько лет назад муж Жабалаевой по поручению своих бакинских компаньонов повез в Москву два чемодана, скупленных по дешевке облигаций. Реализовал их, выручив немалую сумму. Но компаньонам сообщил, что его обокрали. Оставил их, что называется, при пиковом интересе. Компаньоны как будто простили ему этот фокус. и даже пригласили на отдых на Черноморское побережье. Но через несколько дней ж е б а л а е в будучи неплохим пловцом, утонул в море при невыясненных обстоятельствах. Это была лишь первая стадия мести. Дельцы решили вытрясти из супруги ж е б а л а е в а весь буттер, изъять у нее накопленное богатство».